Глава 63. Пиво стало мощным стимулом выбраться из собора. Мне повезло. Возле главного входа имелись туалеты. Изобретение связей с общественностью. Церковные магнаты могли кивать на это сияющее свидетельство собственной благотворительности и хлопать друг друга по спине. Любому дозволялось зайти внутрь и воспользоваться сортиром. Совершенно бесплатно. Хотя там стояла коробка для пожертвований, ярко-красная, в окружении святых, которые, занявшись религией, раздали свое состояние бедникам. Правда, ничто не говорило о том, что святые обнищали ради неимущих, а не церкви. Профессионалы платят церковную десятину, потом отдают немного в строительный фонд, в фонд образования, в тот фонд и в этот, и, наконец, в фонд сбора денег. Какая доля содержимого коробки для подаяний попадала в карманы священников, а не истинно нуждающихся? Итак, я на некоторое время составил компанию вони и мухам, после чего выскользнул из четтери вслед за человеком по имени Алмаз, получившим инструкции, которые я подслушал перед своим вынужденным броском в туалет. Знал ли Ние, что на самом деле представляет собой алмаз? Он определенно не был простым приходским священником. И не был одинок, что объясняло, почему он только сейчас спускался по ступеням, направляясь к Таре Чейн и скамейке, которую она делила с парнем в невероятно желтой шляпе. Ниею и Тару Чейн разделяли два фута нея сидел выпрямившись, положив руки на колени, глядя прямо перед собой, словно нашаливший маленький мальчик. Лунной гнили хотелось поговорить. Ответы Ниэя ограничивались «да, мадам» и «нет, мадам». Это выглядело бы забавно, если бы не алмаз в компании троих несвященных священников. Я держался сзади из любопытства, а также оценивая эффект неожиданности. Как поступит лунная гниль? Она заметила приближение недоброжелателей и не сделала ничего, чтобы остановить Алмаза и его банду. Каштанки с девочками поблизости не наблюдалось. Неужели они заскучали и отправились домой, на кладбище? Я не столь удачлив. На самом деле сейчас пришло время удачливости совсем иного рода алмазу не удалось раскрыть рот потому что лунная гниль махнула пальцами и произнесла нечто что расслышало мое чудесное ухо, но не смог обработать мой мозг четверо священников врезались в невидимую стену в десяти футах от скамейки теперь можете выйти и разобраться с этим сказала лунная гниль на обычном карентийском внезапно Материализовались люди в красных фуражках. На каждом был значок тайной полиции. Я увидел мишень и Хелению, Престон Уомбл и Элона Мьюриет отсутствовали. Никто ничего не говорил. Полицейские просто занялись делом. Если я когда-то и сомневался, что Дил Шустер выполнял волю богов и не знал страха, сейчас эти сомнения умерли. Только безумные полицейские могли арестовать священников Четтери на ступенях собора, даже не предъявив обвинения. Алмаз и компания удивились. И покорно сдались, не споря и не сопротивляясь. Алмаз только спросил, что происходит, но не получил ответа и не стал развивать тему. Хотя и посмотрел пристально на двери Четтери. Сопротивляться не имело смысла, их все равно скоро отпустят, и, вероятно, раньше, чем эти тупые красные фуражки доберутся до Альхара. Человек, пославший алмаза, смотрел сверху, откровенно разъяренный. Каштанка и девочки присоединились ко мне, когда я перебрался на более выгодную позицию. Достаточно близко к лунной гнили, чтобы при необходимости прийти ей на помощь. Полицейские связали священникам руки за спиной, и некоторые изеваки зааплодировали. Построили заключенных цепочкой, и аплодисменты стали громче. Следует чаще бывать в квартале грез. Это что-то новенькое. Каким-то образом священники вызвали неприязнь народных масс. Раздался смех. Мишень отправил арестованных в Альхар в сопровождении одной женщины ростом чуть выше комара, вооруженной сучковатой тростью, с которой дама обращалась с умением бывалого мечника. Повторной демонстрации не потребовалось. Мишень и прочие сняли фуражки и испарились. Шустер совсем рехнулся. Он только что вызвал Четтери на поединок. Однако... Будучи делом Шустером, директор не стал бы действовать так нагло, если бы не был уверен в счастливом исходе. Сначала преступники, затем священники, и когда он уже доберется до адвокатов? «Давайте навестим Тару Чейн», — предложил я моим девочкам. Красные фуражки не стали трогать лунную гниль и нею. Последний так и сидел с открытым ртом. Он смотрел вслед товарищам, Когда я подошел к скамейке. Уселся рядом с ним с противоположной стороны от Тары Чейн. Развалившись, откинулся на спинку. Самое время для ланча. Жаль! Мы ничего не захватили. А, -а саса, это был не ланча, а наказание за мои грехи. Плебей до мозга костей. Мы с каштанкой такие. Большие собачьи глаза блеснули, ведь я говорил о ней. Пока ты зарывал свой светлый талант в землю, я познакомилась с ней, Сиксом. Классное имя. Уверенно, он его придумал. Я изложила наше дело. Он мне не верит, но делает вид, будто видит свет. Какой свет? Уж не тот ли, что я зарыл в землю? Помощница уселась перед нашим новым другом, глядя на него так, словно ожидала, что он ее накормит. Свет, за которым он последует, будет принадлежать нам, а не гвардии. Иначе мы его сдадим. Можно пригласить его на обед. Читаешь мои мысли?» Внезапно каштанка вскочила и зарычала.